Глава 175. Автократия снова. Ясаюки заявил, что хочет стать рыцарем. Да, изначально я планировал доверить его Клаусу, чтобы тот сделал из него рыцаря, но... Я рассудил, что так ему счастливым не стать, и поэтому передумал. Слабость для рыцаря неприемлема. Вообще, раз у Юки нет таланта к владению мечом, я хотел бы, чтобы он пошел по стопам матери и стал бюрократом. Но раз он так серьезно настроен, отказывать ему нельзя. Вот только если он пойдет обычным путем рыцаря, в итоге он закончит рыцарем низкого среднего ранга. Сила для рыцаря не все, но она определяет рыцаря. Те и Мари лучший тому пример. Их характеры могут представлять проблему, но они сильные и способные рыцари, выполняющие свою работу. Внешность у них тоже на высоте, но характеры действительно ужасные. Вот бы им немного поучиться у Клауса. Если Ясуюки станет рыцарем, вырастет вероятность потери жизни на поле боя. Разумеется, я не стану забрасывать его в опасные места, но на свете нет ничего абсолютного. На место его назначения может напасть враг, либо же могут приключиться другие непредвиденные обстоятельства. Чтобы Ясуюки выжил, ему нужен пример для подражания – «наставник». Если представить его к способному рыцарю и позволить учиться, он обязательно что-нибудь подчерпнет. Если же даже после этого он не достигнет уровня среднего рыцаря, к сожалению, но ему придется отказаться от своей затеи. Итак, какого же рыцаря подготовить для него? Разумеется, Клауса. -э Мари. Они способны, но из-за характера трудно доверить им на попечение Ясаюки. Не хочу обидеть дорогого сына мастера. Я тоже хочу предоставить Исуюке лучшего наставника, и первым на ум приходит лицо Клауса. Сидя в своем кабинете, я дождался прибытия Клауса. А? Вызванный Лиамом Клаус на секунду растерялся. Судя по серьезному выражению на лице Лиама, он вовсе не шутил. «Я решил позаботиться о сыне мастера. Юки хочет стать рыцарем, поэтому я хотел бы предоставить его тебе» чтобы ты его поднатаскал. Можно на себя положиться? Если Юки сын Ясуши, уважаемого мастера Лиама. Слухи говорили, что если его кто-то обидит, явится мечник одной вспышки и убьет тебя. Клаус не хотел брать на себя ответственность за того, кто важен Лиаму. Не уверен, смогу ли я обучить его. Может, все-таки лучше обучать его, как и других? Когда Клаус выразил неуверенность в своих преподавательских способностях, Лиам посвятил его в детали. «Обучение рыцаря уже началось, а тебе же требуется только заложить фундамент и научить Исаюки правильно мыслить. Если он не начнет развиваться даже по твоим началам, то ему явно не достает таланта. Исаюки придется отказаться от стремления стать рыцарем». Клаус сразу же все понял. «Мое решение повлиять на жизнь такого важного человека – это слишком тяжелая ноша». Пока Клаус размышлял, как бы повежливее отказать, Лиам вздохнул. Мне неудобно, ведь я и так загрузил себе важными задачами. Но больше со спокойной душой мне не на кого положиться. От доверия работодателя у Клауса заболел живот. Боюсь, вы меня переоцениваете. И все же для меня это затруднительно. Хватит ожидать от меня так много! Вот только Лиам не сомневался в преподавательских способностях Клауса. Он вызвал экран, на котором отобразились достижения Клауса. «Не скромничай. Я бы не стал доверять тебе важного сына-мастера без основания. Я все проверил. У солдат, рыцарей, чиновников, служивших по твоим началам, богатые послуженные списки. Твои преподавательские способности настоящие». Клауса бросило в холодный пот. «Тут другое. Я просто распределил работу между теми, кто был в состоянии выполнить. И они развивались сами по себе». Клаус не считал себя способным. Если таковые находились среди подчиненных, он слушал их мнения. Поскольку у него не было стремлений к повышению, он без утаивания докладывал об их достижениях наверх. В результате по сравнению с другими, у подчиненных Клауса были высшие шансы повышения. «Мне просто повезло с подчиненными. Лиам улыбнулся. «Как же ты себя недооцениваешь. Однако результаты говорят сами за себя. Оставляю дело с Юки тебе». Ты будешь решать, получится ли у него стать рыцарем. Не в силах возразить на решение работодателя, оставшийся без выбора Клаус согласился. Я постараюсь. Еле сдерживаясь, чтобы не повесить голову, Клаус покинул кабинет. В это время в автократии происходили большие перемены. Во время 30-летнего перемирия с Империей между братьями и сестрами разгорелась кровавая битва за освободившееся положение Кронпринца. Обожавший сражение Гудвар был сражен Лиамом и Гидом, но борьба в автократии все так и не прекращалась. И победительницей вышла Ариюна. Победительницей в борьбе за автократию вышла волевая девушка, которая заявила на вечеринке, что хочет генов Лиама – Королевский замок автократии. В огромном зале собрались офицеры, которые радовались появлению новой кронпринцессы. Отец юный, автократ, возложил на голову преклонившей дочери диадему. Автократ шепотом обратился к дочери. Это был закрытый от посторонних ушей разговор между родителем и ребенком. Не ожидал, что ты станешь кронпринцессой. Как насчет сменить пол? У мужчин преимущество в бою. Автократ в прошлом был женщиной, но сменил по уроде наполненной боями жизни. Ариюна поднялась на ноги и хмыкнула автократу. Я приняла решение стать сильнейшей, будучи женщиной. Не суди по себе. Тебе всегда не доставало очарование. Я всегда тебя недолюбливал. Несмотря на неприязнь отца, Ариюна убнулась. Знаю, однако сильным всегда завидуют, понимая твою зависть относившаяся к автократу как «кому-то ниже себя Ариюна», повернулась к нему спиной и встала перед собравшимися офицерами. И затем она объявила следующее. «У нас была гражданская война, и мне она надоела». Слабо характерное заявление Кронпринцессы вызвало шум среди офицеров, но в этот момент Ариюна со свирепой улыбкой рассказала им о новой добыче. «Достаточно этих слабаков!» «На этот раз мы возобновляем войну против Империи!» Офицеры возрадовали словам Ариюны. Тридцатилетнее перемирие закончилось, и теперь война с Империей наконец разгорится в полную силу. Для Ариюны битва за титул Кронпринца была скучной. Ее целью в Империи был Дом Банфилдов. Будем надеяться, что Дом Банфилдов покажется. У них только лучший из лучших. Сильнейший рыцарь Империи Клаус и убивший моего брата Лиам. Действительно сильная битва получится. Облизнувшись, Ариюна представила свою добычу Я обязательно держу верх и получу сильнейшие гены Лиама. Автократия объявила Империи войну. В оповещенном об этом столичном дворце Империи Кронпринц Клео и Император Болглада обсуждали контрмеры, однако никакого напряжения не было. Для Империи это одна из множеств стычек на границах, победа или поражение в которой не отразится на ситуации в целом. Ничего не произойдет даже в случае полного проигрыша. А раз так, то в войне с автократией возникли другие соображения. Клео предложил избавиться от политического соперника. «Думаю, стоит повесить войну с автократией на дом Банфиодов. Болгода мужчина доброй наружности, которому на лет 30, и по его простым одеяниям трудно было предположить, что он император. Сейчас он наслаждался настольной игрой с Клео. «Неприкрыто. Однако, не то чтобы это мне не нравилось». Болгуада сделал свой ход, а затем Клео свой – Играя, они обсуждали возможность предоставления границы Дома Банфиодов. Если дать автократии столкнуться с одним только Домом Банфиодов, обе стороны истощатся. В Империи действительно нет никого сильнее Герцога, но война с автократией может его ослабить. Автократия довольно сильна, и для них нет более любимого занятия, чем война. Простым ослаблением Дом Банфиодов не отделается. Пара сохраняла спокойствие, несмотря на потерю территории. Наоборот, они занимались обсуждением их политического противника Лиама. Балгуада выглядел так, будто бы ему весело, хотя на носу была война. «Дворян, которые находятся в тесных связях с домом Банфилдов, отправим на другие участки границы. Таким образом, лишим их союзников. Воспользуемся войной с автократией, чтобы перемолоть и других проблемных людей». Клео сделал свой ход и возразил на озвученное Болгадой предложение: станут ли мне подчиняться союзные дворяне герцога? Если приказ поступит от меня, императора, подчиняться. Вы готовы зайти так далеко? Разве это не естественно? Для нынешнего Клео самым большим покровителем являлся императора. «Близкие к лиаму дворяне будут обязаны подчиниться, если поступит имперский приказ», — император упомянул премьер-министра. «На самом деле, премьер-министр передал мне, что в Доме Банфилдов происходят настораживающие перемены. По всей видимости, они в спешке наращивают силы. Мы обязаны предположить, что они замышляют восстание против Империи. Дабы развеять это предположение, — Нужно заставить герцога доказать свою искренность в отношении империи. В качестве доказательства преданности империи Дом Банфилда выстоит против автократии. Уловив смысл, Клео ухмельнулся. Если проиграет, то отлично. А в случае победы не получит ничего, кроме развеивания предположения. Средства империи в обрез. Таким образом, еще и бюджет сохраним. Дому Банфилдов собирались поручить защиту границы в безжелозных условиях отсутствия материальной поддержки Империи. В случае победы автократии Дом Банфилдов здорово ослабнет, и даже в случае поражения автократии Банфилдам просто так не отделаться. Лиам при любом раскладе получал существенный урон, а единственной наградой, на которую он мог рассчитывать, являлось лишь доказательство преданности Империи. Этот факт тоже не находил никакого отклика у Клева и Болглады. Тут для Лиама действительно любой исход заканчивался от тщетности усилий. Клео пришло в голову, как можно еще припереть Лиама к стенке. «Обрубим ему связи с теми, кто имеет дело с Банфилдами. Нужно переманить торговцев и оружейные фабрики на нашу сторону, заставив предать Лиама». Балглада помотал головой. «Какое же в этом веселье. Можно втянуть и тех, кто на его стороне». «Нет». Но ведь с Лемом было связано много людей, и их вовлечение усилит хаос внутри Империи. Выглядело так, будто бы Волглада этого и желал. Всегда найдется кто-нибудь, кто займет место торговцев и оружейных фабрик. Необходимо время от времени прибираться, чтобы сохранить порядок. Предложение Клео было отклонено. В таком случае, что тогда сделаем с подготовленными для него войсками? Ничего. «А?» Клео не мог поверить в услышанное. Балглада не собирался делать ничего против Лиама, что помешало бы ему в битве с автократией. Он не хотел устраивать помех выделенными войсками, либо же отдавать им приказов для покушения на Лиама. Он даже не пытался расколоть дом Банфилдов изнутри. Балглада начал спокойно объяснять озадаченному Клео. «Как ни старайся, наспех собранные войска всегда шатки». Возвышенные идеи Герцога разделяет только его ближайшее окружение. Действительно, если делать упор только на число, неизбежно привлечешь проблемных людей. И особенно это касается нашей Империи. Покупка у лордов планеты принятия у себя иммигрантов без дома может и эффективная мера, но ни к чему не приводящая. Даже в истории Империи находились те, кто пытался сделать то же, что и герцог. В прошлом были аристократы, которые пытались предпринять те же шаги, что Ильям. Болглада поведал Клео, что с ними стало. Большинство из них сгинуло из-за предательства юзников и самоволия подчиненных. То есть, для него изначально предрешен исход? Как не прискорбно. Усмехнувшись, Болгавада рассказал Клео о том, что, по его мнению, произойдет в будущем. «Дом Банфиодов в войне с автократией будут тянуть вниз их же наспех собранные войска, которые не поддаются контролю. Даже если им удастся это пережить, обязательно образуется брешь, который будет весело воспользоваться при следующей возможности». Болгавада уже видел, что стремительное увеличение числа скажется в самый важный момент – Клео со зловещей улыбкой был в предвкушении будущего Лиама. Сейчас же свяжусь с главной планетой Банфьодов. Рассчитываю на тебя, Клео. Этот мерзавец Клео вызвал меня в столицу. Да кем он себя возомнил? Он кронпринц лишь на словах и смеет вызывать меня, своего политического противника, к тебе. И сейчас Клео оглашал приказ перед моими глазами. Таким образом, герцогу Банфилду поручается защита границ автократии. В недалеком прошлом я и так защищал границы, но с тех пор, как мы с Клео разминулись, мои войска были отозваны. И теперь он, несмотря на это, хочет, чтобы я снова сразился с автократией. Не стоит ли задействовать вооруженные силы Империи? На других границах тоже неспокойно. К вашим друзьям также обратились за помощью. Это же касается и дома Экснеров, с кем у дома Банфилдов тесные отношения. Курт упоминал об этом. От Империи поступил приказ зачем-то усилить границу, поскольку позади Клео Император Болглада, как того и стоило предполагать, они связаны. Я взглянул на через клево на Императора позади. «Хотите, чтобы дом Банфилдов в одиночку разбирался с автократией?» Балглада начал разыгрывать невинность. «Разумеется, Империя выделит войска. Кроме того, до меня доходили сведения, что вы наращивали свои силы. В Империи уже поползали слухи, что якобы дом Банфилдов замышляет восстание. Разве это не прекрасная возможность доказать свою преданность?» «Чтобы я предавал? Быть не может!» «Тогда, будучи герцогом, продемонстрируйте эту преданность». Империя сейчас переживает не самую лучшую экономическую ситуацию. Позаботьтесь о выверенных вам войсках. Хотите, чтобы их снабжал я? Именно. Если откажу, они будут подводить дело к измене. У меня не остается выбора, кроме как выполнить приказ Империи. Тем не менее... Не так уж и плохо. По условиям Империя выделит войска, но не снабженные. Просто немыслимо, да и отправить, скорее всего, какой-нибудь сброд, от которого ничего не дождешься. Они будут тянуть нас вниз, но это в пределах ожиданий. Задумали повесить обозу, которая при первой же возможности вондит нож в спину. Ладно, Клео воспользовался тем же приемом, но у меня возникли сомнения, что император бы опустился до такого уровня. Для него это будто бы забава. Если он действительно так забавляется, то возникает дурное чувство. Это сразу же отразилось на моем лице. Клео повеселел, увидев, в каком состоянии я. Многого ожидаю от вас, герцог. Рад буду стараться. Закончив, я покинул кабинет Клео. В тот же миг меня на входе остановило ее высочество Лиштея. Брайн. Больно! Автография без ума от лорда Лиама.